Глава пятая. Весь полет до Рима Саша занималась итальянским, купив в аэропорту маленькую книжечку из серии «Итальянский за 30 дней», которую намеревалась одолеть за три часа. Она не была в Италии больше года, и правила грамматики вылетели из головы. Она забыла все местоимения сразу и, разговаривая с Лукой и Роберто, запиналась, подыскивая правильные слова чаще чем обычно в аэропорту девушка взяла такси до центра города удобнее было переночевать в риме где она заказала номер в маленьком пансионе в самом центре напротив парламента пансион занимал два этажа старого палаца комнаты здесь бронировали только по электронной почте а цену за номер судя по всему выставляли каждому исключительно из личных симпатий возникших или не возникших в ходе переписки Таксист Хмуро смотрел в окно, пока Саша молчала, но как только она спросила по-итальянски, какая погода в Риме, тут же оживился и повеселел. С этого момента он не закрывал рот. Мыслимое ли дело вести иностранку и молчать все полчаса дороги до Рима? А раз иностранка говорит по-итальянски, совсем другое дело. Жизнь налаживается. Смешнее всего было слушать объяснения водителя, когда машина проезжала церкви или парки. Он обстоятельно рассказывал Саше, какую достопримечательность они миновали в данный момент. Хотя девушка, часто бывавшая в Риме, про многие места могла рассказать не хуже таксиста, она только кивала и ахала, да что вы говорите, доставляя водителю удовольствие. Бросив вещи в номере, который оказался куда лучше, чем она представляла, Саша отправилась на торговую улицу Корса, не зря же выбирала пансион прямо за углом. Владелец пансиона и двое его взрослых сыновей наперебой предлагали красивой девушке чашку кофе и даже прогулку по городу. К их разочарованию она вежливо отказалась. Пройдясь бесцельно по магазинам и ничего не купив, Саша поужинала в знакомом кафе самообслуживания. Идти в хороший ресторан, обстоятельно выбирать блюда и ждать заказа не было настроения, а здесь всё на виду, быстро. И, насколько помнила она с прошлых приездов, съедобно. Понравившееся ранее блюдо, утопающее в томате жареная курица, как раз оказалось в меню. Она пристроила поднос на свободный столик у окна и огляделась. По соседству сидели три римские старушки весьма элегантного вида, все трое в светлых палантинах с идеально уложенными волосами. Саша хихикнула про себя. Настолько не вписывались старушки – в атмосферу кафе-столовой, да еще и с тремя бокальчиками граппа, стоявшими перед ними на столе, безо всякой закуски. Из разговора она поняла, что дамы, таких и старушками не назовешь, собирались на выставку модного художника и зашли на аперитив. Непонятно лишь почему вместо традиционного просека или белого вина они решили выпить крепкого виноградного самогона, хотя в их возрасте дамы вполне могли отказаться от условностей. Саша обошлась без граппы, выпив небольшую, на полтора бокала бутылочку красного вина. Доела курицу, потом ещё немного прогулялась по вечерним улицам и отправилась спать, в очередной раз отказавшись от чашки кофе в компании хозяев пансиона. Основательные прогулки по Риму можно оставить на отпуск, а пока надо было отдыхать и набираться сил. Тем более, что стоит сейчас свернуть на любимые улочки и площади вечного города, как остановиться будет невозможно, в этом она уже не раз убеждалась.